Оправдательные документы Первое. Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и прочем. Сочинил глуповский градоначальник Василиск Бородавкин. Сочинение это составляет детскую тетрадку в четвертую долю листа. Читать рукопись очень трудно, потому что правописание ее чисто варварское. Например, слово «штоп» везде пишется «штоп», и даже «штоп» слово «когда» везде пишется «когда» и прочее. Но это-то и делает рукопись драгоценную, ибо доказывает, что она вышла несомненно и непосредственно из-под пера глубокомысленного администратора и даже не была на просмотре у его секретаря. Это доказывает также, что в прежние времена от градоначальников требовали не столько блестящего правописания, сколько глубокомыслия и природной склонности к философическим упражнениям от издателя. Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомыслие, чтобы они, так сказать, по всему лицу земли едиными устами. О вреде градоначальнического многомыслия распространюсь кратко. Какие суть градоначальниковы права и обязанности? Права сии суть. Чтоб злодеи трепетали, а прочее, чтобы повиновались. Обязанности суть. Чтобы употреблять меры кроткости, но не упускать из вида и мер строгости. Сверх того, поощрять науки. В сих кратких чертах заключается недолгая, но и нелегкая градоначальническая наука. Размыслим кратко. Что из всего произойти может? Чтобы злодеи трепетали. Прекрасно. Но кто же сии злодеи? Очевидно, что при многомыслии по всему предмету может произойти великое в действиях неурядица. Злодеем может быть вор, но это злодей, так сказать, третьестепенный. Злодеем называется убийца, но и это злодей лишь второй степени. Наконец, злодеем может быть вольнодумец. Это уже злодей настоящий, и притом закоренелый и нераскаянный. Из сих трех сортов злодеев, конечно, каждый должен трепетать. Но в равной ли мере? Нет, не в равной. Вору следует предоставить трепетать менее, нежели убийце. Убийце же менее, нежели безбожному вольнодумцу. Сей последний должен всегда видеть пред собой пронзительный градоначальнический взор и оттого трепетать беспрерывно. Теперь, ежели мы допустим относительно сей материи в градоначальниках многомыслие, то очевидно многое выйдет наоборот, а именно безбожники будут трепетать умеренно, воры же и убийцы всеминутно и прежестоко, и таким образом упразднится здравая административная экономия и нарушится величественная административная стройность. Но последуем далее. Выше сказано, прочее, чтобы повиновались. Но кто же сие прочие? Очевидно, здесь, разумеется, обыватели вообще. Однако же и всем общем наименовании необходимо различать. Во-первых, благородное дворянство. Во-вторых, почетное купечество. И в-третьих, земледельцев и прочий подлый народ. Хотя бесспорно, что каждый из сих трех сортов обывателей обязан повиноваться, но нельзя отрицать и того, что каждый из них может употребить при этом свой собственный и ему свойственный манер. Например, дворянин повинуется благородно и вскользь предъявляет резоны. Купец повинуется с готовностью и просит принять хлеб-соль. Наконец, подлый народ повинуется просто и, чувствуя себя виноватым, раскаивается и просит прощения. Что будет, если градоначальник все оттенки не вникнет, а особливо, ежели он подлому народу предоставит предъявлять резоны? Страшусь сказать, но опасаюсь, что в всем случае градоначальническое многомыслие может иметь последствия не только вредные, но и с трудом исправимые. Рассказывают следующее. Один озабоченный градоначальник вошел в кофейную, спросил себе рюмку водки и, получив желаемое вместе с медной монетой в сдачу, монету проглотил, а водку вылил себе в карман. Вполне сему верю, ибо при градоначальнической озабоченности подобные пагубные смешения весьма возможны. Но при этом не могу не сказать. Вот как градоначальники должны быть осторожны в рассмотрении своих собственных действий. Последуем еще далее. Выше я упомянул, что у градоначальников, кроме прав, имеются еще и обязанности. Обязанности. О, сколь горько это для многих градоначальников слово. Но не будем, однако ж поспешны, господа мои любезные сотоварищи. Размыслим зрело, и, может быть, мы увидим, что при благоразумном употреблении даже горькие вещества могут легко превращаться в сладкие. Обязанности градоначальнические, как уже сказано, заключаются в употреблении мер кротости, без пренебрежения, однако, мерами строгости. В чем выражаются меры кротости? Меры сии преимущественно выражаются в приветствиях и пожеланиях. Обыватели, а в особенности подлый народ, великие до сего охотники. Но при этом необходимо, чтобы градоначальник был в мундире и имел открытую физиономию и благосклонный взгляд. Не лишне так чтобы на лице играла улыбка. Мне неоднократно случалось в всем триумфальном виде выходить к обывательским толпам, и когда я звучным и приятным голосом восклицал «Здорово, ребята!», то ручаюсь честью. Немного нашлось бы таких, кои не согласились бы по первому моему приветливому знаку броситься в воду и утопиться, лишь бы снискать благосклонное мое одобрение». Конечно, я никогда сего не требовал, но признаюсь, такая на всех лицах видная готовность всегда меня радовала. Таковы суть меры кротости. Что же касается мер строгости, то они всякому, даже не бывшему в кадетских корпусах, довольно известны. Стало быть, распространяться об них не стану, а прямо приступлю к описанию способов применения тех и других мероприятий. Прежде всего, замечу, что городоначальник никогда не должен действовать иначе, как через посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд – суть такие же меры внутренней политики, как и экзекуция. Обыватель всегда в чем-нибудь виноват, а потому всегда же надлежит на порочную его волю воздействовать. В всем-то смысле первую меру воздействия и должна быть мера кротости. Ибо, ежели градоначальник, выйдя из своей квартиры, прямо начнет палить, то он достигнет лишь того, что перепалит всех обывателей, и как древний Мария останется на развалинах один с письмоводителем. Таким образом, употребив первоначальную меру кротости, градоначальник должен прилежно смотреть, оказала ли она надлежащий плод. и когда убедится, что оказала, то может уйти домой. Когда же увидит, что плода нет, то обязан немало-немедля приступить к мерам последующим. Первым действием в всем смысле должен быть суровый вид, от коего обыватели мгновенно пали бы на колени. При всем речь должна быть отрывистая, взор, обещающий дальнейшее распоряжение, походка неровная, как бы судорожная». Но если и затем толпа будет продолжать упорствовать, то надлежит, набежав с размаху, вырвать из зоны одного или двух человек под наименованием зачинщиком и, отступя от бунтовщиков на некоторые расстояния, немедля распорядиться. Ежели и сего недостаточно, то надлежит, отделив из толпы десятых и признав их состоящими на правах зачинщиков, распорядиться подобно, как и с первыми». По большей части сих мероприятий, особенно если они употреблены благовременно и быстро, бывает достаточно. Однако может случиться и так, что толпа, как бы окоченев своей грубости и закоренелости, коснеет в ожесточении. Тогда надлежит полить. Итак, вот какое существует разнообразие в мероприятиях и какая потребна мудрость в уловлении всех оттенков их. Теперь представим себе, что может произойти, если относительно всей материи будет существовать пагубное градоначальническое многомыслие. А вот что. В одном городе градоначальник будет довольствоваться благоразумными распоряжениями, а в другом – соседнем. Другой градоначальник при тех же обстоятельствах будет уже палить. А так как у нас все на слуху, то подобное отсутствие единомыслия может в самих обывателях поселить резонное недоумение – И даже многомыслие. Конечно, обыватели должны быть всегда готовы к перенесению всякого рода мероприятий. Но при всем они не лишены некоторого права на их постепенность. В крайнем случае они могут даже требовать, чтобы с ними первоначально распорядились и только потом уже полили. Ибо, как я однажды сказал, ежели градоначальник будет палить без расчета, то со временем ему даже не с кем будет распорядиться. И таким образом вновь упразднится административная экономия и вновь нарушится величественная административная стройность. И еще я сказал, градоначальник обязан насаждать науки. это так, но и в всем разе необходимо дать себе отчет: какие науки Науки бывают разные. Одни трактуют об удобрении полей, о построении жилищ человеческих и скотских, о воинской доблести и непреоборимой твердости. «Сии суть полезные». Другие, напротив, трактуют о вредном франмасонском и якобинском вольномыслии, о некоторых якобы природных человеку понятиях и правах, причем касаются даже строения мира. «Сии суть вредные». Что будет, ежели один городоначальник примется насаждать первые науки, а другой – вторые? Во-первых, последний будет за сии предан суду и через то лишится права на пенсию. Во-вторых, и для самих обывателей будет от того не польза, а вред. Ибо, встретившись где-либо на границе, обыватель одного города будет вопрошать об удобрении полей, а обыватель другого, не вняв вопрошающего, будет отвечать ему о естественном строении миров». И таким образом, поговорив между собой, разойдутся Следственно, необходимости пользы градоначальнического единомыслия очевидны. Развив всю материю в надлежащей полноте, приступим к рассуждению о средствах к ее осуществлению. Для сего предлагаю кратко. Первое. Учредить особливый воспитательный градоначальнический институт. Градоначальники, как особливо обреченные, должны воспитание получить особливое. Следует градоначальников от сосцов материнских отлучать и воспитывать не обыкновенным материнским млеком, а млеком указов правительствующего сената и предписаний начальства. «Сие есть истинное млека градоначальникова, и напитавшийся им тверд будет единомыслие и станет ревниво и строго содержать свое градоначальство». Присем прочую пищу давать умеренную, от употребления вина воздерживать безусловно, в нравственном же отношении внушать ежечасно, что взыскание недоимок есть первейший градоначальника долг и обязанность. Для удовлетворения воображения допускать картинки. Из наук преподавать три. Арифметику, как необходимое пособие для взыскания недоимок, науку о необходимости очищать улицы от навоза И, наконец, науку о постепенности мероприятий. В рекреационное время занимать чтением начальственных предписаний и анекдотов из жизни доблестных администраторов. При такой системе можно сказать наперед, что а. градоначальники будут крепки, и б. что они не дрогнут. Второе. Издавать надлежащие руководства. Сие необходимо в видах устранения некоторых гнусных слабостей. Хотя и вскормленный суровым градоначальническим леком, градоначальник устроен, однако же, яко и человеке, и, следовательно, имеет некоторые естественные надобности. Одна из таких надобностей и преимущественнейшая есть привлекательный женский пол. Да, нельзя довольно изъяснить, сколь она настоятельна и сколь много от нее ущерба для казны происходит. Есть градоначальники, кои вожделеют мгновенно, и, находясь в всем достойном жалости виде, оставляют резолюции градоначальнического правления по целым месяцам без утверждения. Надлежит, чтобы упомянутые выше руководство от всей пагубной надобности градоначальников предостерегали и сохраняли супружеское их ложе в надлежащей опрятности». Вторая весьма пагубная слабость – есть приверженность городоначальников к утонченному столу и изрядным винам. Есть городоначальники, которые до того объедаются присылаемыми от купцов стерлядями, что в скором времени тучнеют и делаются к предписаниям начальства весьма равнодушными. Надлежит и в всем случае освежать градоначальников руководительными статьями, а в крайности даже пригрозить градоначальническим суровым млеком. Да. Наконец, и третье, самое гнусное слаб. Здесь рукопись на несколько строк прерывается, ибо автор, желая засыпать написанное песком, залил по ошибке чернилами. Сбоку приписано: "Сие место залито чернилами, но по ошибке". Третье. Устраивать от времени до времени секретные в губернских городах градоначальнические съезды. На съездах сих занимать их чтением градоначальнических руководств и освежением в их памяти градоначальнических наук, увещевать быть твердыми и не взирать. И четвертое. Ввести систему градоначальнического единонаграждения – ДАСС. Но материя сия столь обширна, что об ней, надеюсь, говорить особо. Утвердившись таким образом в самом центре, единомыслие градоначальническое неминуемо повлечет за собой и единомыслие всеобщее. Всякий обыватель, уразумев, что градоначальники А. распоряжаются единомысленно и Б. полят также единомысленно, будет единомысленно же изготовляться к восприятию всех мероприятий. Ибо от такого единомыслия некуда будет им деваться. Не будет следственно ни свары, ни розни, а будут распоряжения и пальба повсеместная. В заключении скажу несколько слов о градоначальническом единовластии и опрочем. Сие также необходимо. Ибо без градоначальнического единовластия невозможно и градоначальническое единомыслие. Но на сей счет мнения существуют различные. Одни, например, говорят, что градоначальническое единовластие состоит в покорении стихий. Один градоначальник мне лично сказывал «Какие, брат, мы с тобой, градоначальники?» «У меня солнце каждый день на востоке встает, и я не могу распорядиться, чтобы оно вставало на западе». Хотя слова сии принадлежат градоначальнику подлинно образцовому, но я все-таки похвалить их не могу. «Ибо желать следует только того, что к достижению возможно». Ежели же будешь желать недостижимого, как, например, укращения стихий, прекращения течения времени и подобного, то сим градоначальническую власть не токмо не возвысишь, но и наипаче сконфузишь. Посему о градоначальническом единовластии следует трактовать совсем не с точки зрения солнечного восхода или иных враждебных стихий, а с точки зрения заседателей, советников и секретарей различных ведомств правлений и судов. По моему мнению, все сии лица суть вредные, ибо они градоначальнику в его, так сказать, непрерывном административном беге лишь поставляют препоны. Здесь прерывается это замечательное сочинение. Далее следуют лишь краткие заметки, вроде «проба пера», «попка дурак», «рапорт», «рапорт», «рапорт» и тому подобное. Сочинение второе. о благовидной всех градоначальников наружности. Сочинил градоначальник князь Ксаверий Георгиевич Миколадзе. Рукопись эта занимает несколько страничек в четвертую долю листа, хотя правописание ее довольно правильное, но справедливость требует сказать, что автор писал по линейкам. «Необходимо, дабы градоначальник имел наружность благовидную, чтобы был не тучен и не скариден». Рост имел не огромный, но и не слишком малый. Сохранял пропорциональность во всех частях тела и лицом обладал чистым, не обезображенным ни бородавками, ни от чего, боже сохрани, злокачественными сыпями. Глаза у него должны быть серые, способные по обстоятельствам выражать и милосердие, и суровость. Нос надлежащий. Сверх того он должен иметь мундир. Излишняя тучность, точно так же, как и излишняя скаредность, равно могут иметь неприятные последствия. Я знал одного градоначальника, который, хотя и лично знал законы, но успеха не имел, потому что от во множестве скопленных в его внутренностях, задыхался. Другого градоначальника я знал весьма тощего, который тоже не имел успеха, потому что едва появился в своем городе Как сразу же был прозван отобывателем одною из тощих фараоновых коров, и затем уже ни одно из его распоряжений действительной силы иметь не могло. Напротив того, градоначальник тучный, но ну и не тощий, хотя бы и не был сведущ в законах, всегда имеет успех, ибо он бодр, свеж, быстро и всегда готов. То, что сказано выше о точности и искаредности, применяется и к градоначальническому росту истинный сей рост между шестью и восьмью вершками. Поразительные примеры, представляемые неисполнением всего, на первый взгляд, ничтожного правила: мне лично известны таковых три: в одной из Приволжских губерний градоначальник был роста трех аршин с вершком. И что же? Прибыл в тот город малого роста ревизор, вознегодовал, повел подкопы и достиг до того, что всего, впрочем, достойного человека, предали суду. В другой губернии столь же рослый градоначальник страдал необыкновенной величины солитером. Наконец, третий градоначальник имел столь малый рост, что не мог вмещать пространных законов и от натуги умря. Таким образом, все трое пострадали по причине непоказного роста. Сохранение пропорциональности частей тела также немаловажно, ибо гармония есть первейший закон природы. Многие градоначальники обладают длинными руками и за это со временем отрешаются от должностей. Многие отличаются особливым развитием иных конечностей или же уродливой их малостью и оттого кажутся смешными или зазорными. всего всемирно избегать надлежит, ибо ничто так не подрывает власть, как некоторая выдающаяся или заметная для всех гнусность. Чистое лицо украшает не только градоначальника, но и всякого человека. Сверх того, оно оказывает многочисленные услуги, из коих первое доверие начальства. Кожа гладкая без изнеженности, вид смелый без дерзости, физиономия открытая без наглости. Все сие Пленяет начальство Особливо, если градоначальник стоит Подавшись корпусом вперед И как бы устремляясь Малейшая бородавка Может здесь нарушить гармонию И сообщить градоначальнику Вид придерзостный Вторая услуга, оказываемая чистым лицом Есть любовь подчиненных Когда лицо чисто И притом освежается омовениями то кожа становится столь блестящую, что делается способную отражать солнечные лучи. Сей вид для подчиненных бывает весьма приятен. Голос обязан иметь градоначальник ясный и далеко слышный. Он должен помнить, что градоначальнические легкие созданы для отдания приказаний. Я знал одного градоначальника, который, приготовляясь к сей должности, нарочно поселился на берегу моря и там во всю мочь кричал Впоследствии этот градоначальник усмирил 11 больших бунтов, 29 средних возмущений и более полусотни малых недоразумений. И все сие с помощью одного своего далеко слышного голоса. Да. Теперь о мундире. Вольнодумцы, конечно, могут, под личную, впрочем, за сие ответственностью, полагать, что пред лицом законов естественных все равно – кованная или кольчуга, или кургузая кучерская поддевка облекают начальника, но и в глазах людей опытных и серьезных материя сия будет всегда пользоваться особливым перед всеми другими предпочтением. Почему так? А потому, господа вольнодумцы, что при отправлении казенных должностей мундир, так сказать, предшествует человеку, а не наоборот». Я, конечно, не хочу этим выразить, что мундир может действовать и распоряжаться независимо от содержащегося в нем человека. Но, кажется, смело можно утверждать, что при блестящем мундире даже худосочные градоначальники и те могут быть на службе терпимы. Посему, находя, что все нынешние существующие мундиры лишь в слабой степени удовлетворяют этой важной цели, я полагал бы необходимым составить специальную на сей предмет комиссию – которой и припоручить начертать план градоначальнического мундира. С своей стороны я предвижу возможность подать следующую мысль. Калет из серебряного глазета, сзади страусовые перья, спереди панцы рискованного золота, штаны глазетовые же и на голове литого золота шишак, увенчанный перьями. Кажется, что находясь в всем виде, Каждый градоначальник в самом скором времени все дела приведет в порядок. Все сказанное выше о благовидности градоначальников получит еще большее значение, если мы припомним, сколь часто они обязываются иметь секретные обращения с женским полом. Все знают пользу от всего проистекающую, но и за всем тем сюжет этот далеко не исчерпан. Ежели я скажу, что через женский пол опытный администратор может во всякое время знать все сокровенные движения управляемых, то этого одного уже достаточно, чтобы доказать, сколь важен этот административный метод. Ни один дипломат открывался им способом планы и замыслы неприятелей, и через то делал их непригодными. Ни один военачальник с помощью этой же методы выигрывал сражения или своевременно обращался в бегство. Я же со своей стороны, изведав это средство на практике, могу засвидетельствовать, что не дальше как на сих днях, благодаря он ему раскрыл слабые действия одного капитана-исправника, который был вследствие того представлен мною к увольнению от должности Дас. Затем не лишнее, кажется, будет еще сказать, что, пленяя нетвердый женский пол, городоначальник должен искать уединения и отнюдь не отдавать их действий своих в жертву гласности или устности. В всем приятном уединении он, под видом ласки или шутливых манер, может узнать много такого, что для самого расторопного сыщика не всегда бывает доступно. Так, например, если сказанная особа «жена ученого», можно узнать, какие понятия имеет ее муж о строении миров, о придержащих властях, ну и так далее. Вообще же, необходимым последствием такой любознательности бывает то, что градоначальник в скором времени приобретает репутацию сердцеведца. «Изобразив изложенное выше, я чувствую, что исполнил свой долг добросовестно». Элементы градоначальнического естества столь многочисленны, что, конечно, одному человеку объять их невозможно. Поэтому и я не хвалюсь, что все обнял и изъяснил. Но пускай одни трактуют о градоначальнической строгости, другие — о градоначальническом единомыслии, третьи — о градоначальническом везде первоприсутствии, я же, рассказав, что знаю о градоначальнической благовидности, утешаю себя тем... что тут и моего хоть капля мёду есть. Документ третий. Устав о свойственном градоправителе добросердечии. Сочинил градоначальник Беневаленский. Первое. Всякий градоправитель да будет добросердечен. Второе. Да памятует градоправитель, что одной строгостью хотя бы оная была сто крат сугубо не голода людского утолить, ни ноготы человеческой одеть не можно. Третье. Всякий градоправитель, приходящего к нему из обывателей, да выслушает, который же, не выслушав, зачнет кричать, а тем паче бить, и тот будет кричать и бить в туне. Четвертое. Всякий градоправитель, видящий обывателя, занимающегося делом своим, доставит да его при всем занятии беспрепятственно. Пятое. Всякий да содержит в уме своем что ежели обыватель временно прегрешает, то он и же еще того более полезных деяний соделывать может. Шестое. Посему, ежели кто из обывателей прегрешит, то не тотчас такового усекновению предавать, но прилежно рассматривать, простирается ли и на него российских законов действия и покровительства. Седьмое. Да градоправитель городоправитель, что ни от кого иного слава Российской империи украшается, а прибытки казны умножаются, как от обывателя. Восьмое. Посему казнить, расточать или иным образом уничтожать обывателей надлежит сосмотрительностью, дабы не умолился от таковых расточений Российской империи авантаж и не произошло для казны ущерба. Девятое. Будье, который обыватель не приносит даров, то всемерно исследовать, какая тому непринесению причина. Если явится оскудение, то простить, а явится нерадение или упорство – напоминать и вразумлять, доколе не будет исправен. 10. «Всякий обыватель да потрудится». потрудившись же, да вкусит отдохновение. Посему, человека гуляющего или мимо идущего за воротник не имать и в съезжий дом не сажать. Одиннадцатое. Законы издавать добрые, человеческому естеству приличные. Противоестественных же законов, а тем паче невнятных и к исполнению неудобных, не публиковать. 12. На гуляниях и сборищах народных людей не давить, Напротив того, сохранять на лице благосклонную усмешку, дабы веселящиеся не пришли в испуг. 13. В пище и питии никому препятствия не полагать. 14. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития. 15. В остальном поступать по произволению.